Дядька подхватил тяжелый Абалаковский рюкзак и указал Кате на небольшой потертый чемодан. — Там вещи кое-какие, для меня ценные, — сказал тихо. — Спрячь куда-нибудь. Я после заберу. — Все, что нажил? — он криво усмехнулся, и Кате стало его ужасно жалко. Но дядька тут же взбодрился, поднял ее в воздух и снова смачно расцеловал в губы. «Не дрейф, Катюха, прорвемся!» Исчез из их с мамой жизни навсегда. Катя сунула дядькин чемодан в кладовку, и года два он ей жутко мешал. Как-то зимой мама кашляла особенно тяжело. Кате было страшно и очень трудно. Она перенесла грипп на ногах, безумно уставала и на работе, и в общественном транспорте, и жизнь казалась беспросветной. Ей хотелось просто поговорить с близким человеком, услышать дядькин громкий смех, почувствовать на плечах его сильные руки. Она нашла в старой телефонной книжке номер, и как-то вечером, когда мама смотрела по телевизору концерт «Песни прошлых лет», позвонила в ту старую квартиру, где много лет жил дядька с женой и детьми. Холодный женский голос ответил по телефону, что Черкова Владимира Михайловича к телефону позвать никак не может. Он давно здесь не живет. А на Кате настойчивый вопрос, где его найти, женщина ответила со смешком, что на кладбище. Конкретный адрес она не назовет, потому что ее бывшего мужа зарезали уголовники в далекой Сибирской тайге два года назад. Что-то там они не поделили, а он, как начальник партии, вздумал их разнимать. Вот и получил такой вот итог жизни. Не дождавшись от оглушенной известием Кати никаких комментариев, женщина повесила трубку. После концерта мама посмотрела еще свой любимый сериал, так что Катя смогла справиться с подступившими эмоциями. Мама даже не заметила следов слез. Катя успела умыться и запихнуть на антресоле дядькин чемодан. Он был маленький, но очень тяжелый. Катя управилась с трудом. Мысль заглянуть в чемодан не пришла и в голову, как и то, что следовало бы сообщить о чемодане наследникам». Уж очень не понравился Кате смешок в голосе бывшей дядькиной жены, когда она сообщала Кате, что ее мужа зарезали в далекой тайге. Все же можно было бы сохранить какие-то чувства к человеку, с которым прожили много лет. А если уж не сохранила, то не показывать это так явно. Соседка по площадке тетя Рая утверждала, что самая бесполезная вещь в квартире — антресоли. В самом деле... Запихнуть туда что-то можно лишь с большим трудом, а достать и того хуже. Стало быть, засовывают люди туда вещи, которыми не собираются пользоваться в ближайшее время, то есть вещи ненужные, из тех, что просто выбросить жалко. И лежат они там в пыли и паутине годами, если не десятилетиями. И ладно бы еще бабушкин альбом с вышивками или дедушкина офицерская сумка. Все-таки память. А то ведь мирно уживаются на антресолях устаревшие коньки, электрический набор для выжигания и здоровенный альбом с видами города Житомира. Всему этому место на помойке, решительно утверждала тетя Рая. А тех, кто хранит на антресолях меховые вещи, она бы сама лично расстреливала. По всему дому моль распускают. Тем не менее, Катя засунула чемодан на антресоли, чтобы не думать о нем как можно дольше. Той ночью ей приснился дядька большой, шумный. Он смеялся громко и раскатисто, тянул к ней руки и кричал Не дрейф, Катюха, прорвемся. Катя проснулась с улыбкой, как будто повидались. С тех пор она взяла за правило советоваться с дядькой мысленно по самым разным вопросам. Покупать ли новый шкаф в прихожую? Соглашаться ли на курсы повышения квалификации? Ехать ли в отпуск, оставив маму на тетю Раю, или все же не рисковать? «Покупать обязательно», — советовал дядька. «Тот деревянный монстр, что стоит в прихожей с незапамятных времен, давно пора выбросить». Заодно и все старье, что там находится. В квартире станет свободнее и легче дышать. Дядька вообще любил просторы. Его всю жизнь тянуло из душного города в тайгу, в степь, на вольный ветер. «И на курсы соглашайся», — говорил дядька. «Увидишь свежих людей, узнаешь новости, чему-то научишься. А то ты в своей библиотеке мхом покрываешься». Только насчет мамы дядька ничего не советовал. «Это твое», — говорил, — «ты сама должна решать». Так Катя в отпуск в тот раз и не поехала. Маме стало хуже, и она побоялась оставить ее на чужого человека. Но с дядькой советовалась по-прежнему». Он говорил дельные вещи, во всяком случае, это было лучше, чем искать ответы на насущные вопросы у героин Тургенева и Достоевского. В самом деле, ну что они могли ей посоветовать? Эти наивные тургеневские девушки или страстные неврастенички Достоевского? И те, и другие были абсолютно неприспособлены к жизни. С мамой Катя свои выводы насчет классической литературы не обсуждала. Катя очнулась от мысли о прошлом. Было прохладно. Сердце билось ровно, виски не ломило. Нужно заснуть, потому что завтра предстоит длинный рабочий день, а потом потом она увидит Алексея. Он придет в библиотеку пораньше, сядет в укромном уголке и будет листать книги, изредка бросая на нее мягкие, внимательные взгляды. И Катя уже привыкла к этим взглядам и перестала смущаться. Ей приятно, когда он на нее смотрит. Ей нравится, что он приходит раньше и терпеливо ее ждет. Коллеги уже привыкли к нему, встречают его приветливо, предлагают на перебой кто чаю, кто кофе кто свежую прессу, и даже суровая борщица Баба Зина перестала ворчать. Катя повернулась на бок и уютно свернулась калачиком, намереваясь заснуть и видеть самые радужные сны. А для этого следовало подумать об Алексее. Но перед глазами от чего-то встало другое лицо. Красное, злобное, с выпученными глазами. Игорек. Бывший будущий муж. Катя успела еще возмутиться. Она не должна вспоминать о нем. Это перевернутая, перечеркнутая страница ее жизни. У нее теперь все сложится по-другому и тут же заснула, сохраняя на лице сердитое выражение. Шейх Абдала приподнялся на подушках. Его худое морщинистое лицо, словно источенное. Неутомимым ветром пустыни покрылась мелкими каплями пота. Бронзово-смуглая кожа приобрела нездоровый землистый оттенок. Мальчик, который сидел на корточках перед входом в шатер, ожидая приказания, широко открыл темные глаза, с любопытством взглянул на старика. Шейх умирал. А мальчик еще никогда не видел смерти. Ему было очень интересно. — Позови моих сыновей», — негромко проговорил шейх, облизав пересохшие губы. «Слушаю и повинуюсь», — отозвался мальчик и удалился не слишком поспешно. Старый шейх умирал, и его приказы выполняли неторопливо, как будто он уже не был шейхом, главой рода, как будто приближающаяся смерть уже отняла у него часть власти, как отняла она его силу и здоровье. Однако уже через несколько минут сыновья шейха вошли в шатер — высокий жилистый Кемаль и коренастый подвижный Мехмед, щеку которого пересекал кривой шрам от сабельного удара. Они спешили, надеясь услышать последнюю волю отца и ревнуя друг друга к его убывающей на глазах власти. Шейх снова приподнялся, вгляделся в их напряженные выжидающие лица. «Я умираю, дети мои!» — проговорил он значительно, как будто сообщал некую важную, неведомую доселе истину. «Это не так, отец!» — воскликнул Мехмед и переступил на месте, как застоявшийся в стойле жеребец. «Если будет угодно Аллаху, да славится он во веки веков, вы еще поправитесь и проживете много лет на радость близким». «Не перебивай меня!» Шейх недовольно поморщился. «Я знаю, что говорю. Ангел смерти Азраил уже осенил меня своим черным крылом. Но прежде чем умереть, я должен открыть вам большую тайну и объявить свою последнюю волю». Сыновья замерли в нетерпеливом ожидании. Шейх обижал глазами шатер и проговорил недовольно. Уберите этого любопытного мальчишку. То, что я скажу, не предназначено для посторонних ушей. Действительно, у входа в шатер снова сидел маленький прислужник, с любопытством наблюдая за происходящим. Мехмед шагнул к нему, протянул руку, чтобы схватить за ухо, но проворный мальчишка улепетнул из шатра, хныкая и потирая нетронутое ухо. Шейх завозился в постели и вытащил спрятанную в изголовье шкатулку. Кемаль и Мехмед переглянулись. Неужели отец все же откупорит свою кубышку? Они знали об этой шкатулке, но ни разу не видели ее содержимое. В Последнее время семья едва сводила концы с концами. Овец косил мор, верблюды не давали приплода. Сыновья не раз просили у отца денег, чтобы поправить дела, но тот каждый раз отнекивался, уводил разговор в сторону, а на любые намеки о заветной шкатулке отвечал гневным сверканием глаз. И вот теперь, в преддверии смерти, он сам ее достал. — Вы не раз спрашивали меня об этой шкатулке, — проговорил шейх, пристально вглядываясь в лица сыновей. «Но прежде я ничего вам не говорил, ибо считал, что вы еще не готовы принять истину. Мне кажется, дети мои, что вы сейчас не вполне готовы, но у меня нет другого выхода. Я боюсь умереть в любую минуту, боюсь, что истина умрет вместе со мной». «Вы не умрете, отец», — вступил на этот раз Кемаль, но шейх остановил его властным движением руки. «Молчи и слушай», — проговорил он негромко и сам замолчал, как будто собираясь силами. Веки шейха опустились, ни один мускул на лице не двигался, и сыновья переглянулись. Уж не умер ли он, так ничего ими не сказав. По пологу пробежала маленькая ящерка, замерла, поблескивая выпуклыми глазами. Шейх пошевелился, открыл глаза и продолжил. — Вы знаете, сыновья мои, что наш род издавна кочует по самым отдаленным, самым безлюдным местам. Сыновья утвердительно кивнули, опустив глаза. Они считали, что отец боится других, более могущественных шейхов, боится столкновений с более сильными племенами — от Оттого и пасет стада в таких пустынных нищих местах. Мы таимся от других людей, потому что нашему роду доверено великое сокровище, священная реликвия, которая не должна попасть в чужие руки. Шейх снова замолчал, но на этот раз он не закрыл глаза, Он пристально, не мигая, смотрел на шкатулку. «Подойдите ближе ко мне, сыновья!» Кемаль и Мехмед послушно приблизились, остановившись у самого края постели. Ящерка, испугавшись, стремительно кинулась прочь и спряталась в складке полога. Шейх положил руки на крышку шкатулки, как кладут их на голову любимого сына, желая его благословить. И, наконец, с явной неохотой открыл ларец. Сыновья нагнулись, едва не столкнувшись с лубами, вгляделись в открытую шкатулку и едва сумели сдержать вздох разочарования. Они надеялись увидеть груду драгоценных камней, груду самоцветов, сверкающих всеми цветами радуги, сморагдов, зеленых, как свежая трава, Огненных лалов, желтых и синих сапфиров, дымчатых топазов или на худой конец груду золотых монет, пиастров, цехинов, тяжелых дублонов. Они надеялись, что отцовская шкатулка позволит им поправить дело рода, купить сильных молодых верблюдов, дорогое оружие, красивых рабынь. Но вместо дорогих каменев и золотых монет В шкатулке лежал старый кинжал с простой рукоятью, покрытой загадочными узорами. И рядом с ним такие же простые ножны. Братья недоуменно переглянулись. Вряд ли стоило хранить такой кинжал в заветной шкатулке. Да они сами носили на поясе более дорогое оружие с отделанными золотом и перламутром рукоятями. «Вы разочарованы, дети мои!» — насмешливо проговорил шейх. «Я вижу, вы ждали чего-то другого». «Это не так, отец!» — запротестовал Кемаль, а Мехмед только сверкнул глазами. «Я открою вам великую тайну!» — прошелестел шейх тихим слабым голосом. «Тайну, которую наш род хранит долгие века». Этот кинжал — великая святыня, наследие королей давнего прошлого. В самом кинжале и в его ножнах таится огромная сила. Древние короли, владевшие половиной мира, использовали этот кинжал только для священных церемоний. Кинжал воплощает в себе светлое могущество, мужское начало. Его выковали для древних королей кузнецы северного народа, и в нем заключена власть над севером. В ножнах же воплощено женское начало и его сила и плодородие. Эти ножны изготовили мастерицы Востока, и они передали ножны древним королям вместе с властью над Востоком. Но только, вложив кинжал в ножны, великим ритуалом творения, древним ритуалом продления рода, можно подчинить своей власти все народы мира. «Так что же выходит, отец?» — проговорил недоверчивый, нетерпеливый Мехмед. «Выходит, что вы наследник древних владык?» Вы храните у себя под подушкой ключи от власти над миром? Что же тогда мы так бедно живем? Что же мы кочуем по безлюдным пустынным местам, как последнее нищие?» «Замолчи, непочтительный сын!» Шейх сверкнул глазами, как будто к нему вернулись прежние силы. «Наш род — не род королей. Святыня — не наша собственность». Она лишь доверена нам на хранение, своей преданностью, своей верностью древним владыкам заслужили мы эту великую честь. Мы не короли, но и не простые кочевники. Мы — слуги священного оружия, его хранители. Ты не дослушал меня, сын. А между тем я еще многое должен сказать, пока смерть не забрала меня в свои чертоги. Он перевел дыхание. Лицо старика еще больше побледнело, грудь поднималась тяжело и неровно. Потому мы и таимся в этих забытым Богом местах, чтобы священное оружие не попало в чужие руки. Я сказал вам, что, вложив кинжал в ножны во время священного ритуала, можно обрести великую власть. Но это может сделать только потомок древних королей. Если же это совершит случайный человек, а также если не соблюсти в точности ритуал, последствия будут ужасны. Все народы мира ждет тогда страшный конец. Так вот, сыновья мои, нынче ночью я видел сон, вещи сон, Шейх снова прикрыл глаза, словно его утомлял дневной свет, но на этот раз он не замолчал, он продолжал говорить, должно быть, боясь, что не успеет закончить, не успеет сообщить сыновьям свою последнюю волю. В этом сне ко мне явился последний из древних королей и сказал мне, что некие нечестивые люди охотятся за священным кинжалом. До сих пор наш род благополучно хранил доверенную ему тайну, выполняя завет королей. Но так будет не всегда. И вот, чтобы уберечь мир от страшной беды, древний король приказал разделить святыню. После моей смерти ты, Кемаль, возьмешь себе священный кинжал и будешь по-прежнему кочевать в этих местах. Ты же, Мехмед... Возьмешь нужные половину людей, половину стад, и отправишься с ними на восток. Там, далеко за горами, есть безопасные места, где ты сможешь сберечь свою часть святыни.